Глава 14. В чём уверен медведь гипотетический? Что остаётся ему сделать? Дворянёк понял внезапно и окончательно. Да, лучше так, чем Отвернув от стены, он, не размазывая больше по лицу слёз отчаяния в примежку с дёгтем и золой, помчался в самый дальний угол сада, медвежьему углом Называли его не только большой, но и скрытники, хотя в жизни своей не видывали хищника крупнее собаки, а медведя не смогли бы опознать даже если бы столкнулись с ним нос к носу, но это не главное. Самым важным было то, что в углу этом, поросшем диким лесом пополам с буреломом, жила злобная, скрытника ядная лешачиха. И если в дорёнка были сомнения относительно намерений и гастрономических пристрастий гипотетического медведя, поскольку гипотетический медведь это самый опасный вид медведя, находящийся в постоянном поиске себя и никогда не уверенный ни в чём, в том числе и в своих кулинарных пристрастиях, то что предпримет рычачиха, завидев его, было ясно. Деревья, вызывающе некультурные, на фоне пролизанного и постриженного сада, стали перед непрухой угрюмой стеной, из-за которой дышало гнилью и холодом. Решимость скретненка поколебалась. — Как из могилы! С рядышкой в груди поежился он, останавливаясь, но спохватился. — Он же именно за этим пришел, чтобы раз — и все! Ну, или раз-два — и все! Или... 1 2 3. Но хоть до пяти тут досчитай. Дальше не прух они умел. Всё выходило лучше, чем бесконечная постылая жизнь с ненавидящими и презирающими тебя родичами. Сжав губы в кулачки, он набычился, вытер рукавом пот и дёготь с лба, ойкнул от задетой шишки и двинулся на штурм своей последней твердыни. За спиной вовсю сияло солнце, но стоило поравняться с первым же деревом, Как мир вокруг погрузил всё в полумрак, а в нос ударила, разве что не сворачивая его набок, удушливая прель. Звуки сада пропали. Ни журчания воды в каменных лоханях, ни чриканья птичек, ни тёплого шелеста ветра в мягких кронах, ничего. Вместо этого скрип громадных сучьев, перекрещивающихся над головой, будто прошёлся по ним кто-то массивный и неспяшный. И тишина. Непрохоп поёжился, оглядываясь по сторонам, но знаков с надписями, кришачихи туда не обнаружилось. Как они нашлось, ни единой тропинки. Куда теперь? И с адом медвежий угол казался небольшим. Палку можно перекинуть из конца в конец, если не пропадёт там без вести или не прилетит обратно, прихватив с собой такой гостинец, от которого не икаться заикаться начнет безрассудный метатель палок. Но казавшемуся под негостеприимной сенью сего зеленого уголка с первых шагов представлялось, что находится он в бескрайней тайге, и иди в любой конец хоть десять суток, кроме своей кончины не встретишь ничего. Нервно напомнив себе, что именно этого он и искал, дворовенок стал перелазить через огромную, покрытую коростой, как лишаем, в Алежину. Искать так искать. Лез он долго, и потихоньку-полегоньку возникало у него впечатление, что упавшее дерево было толщиной со стену. Он карабкался, обдирая ладони о кору, и распугивал каких-то жучков, разбегавшихся под невеликой тяжестью его тела кто куда, но чаще ему под рубашку. И приходилось ему то и дело останавливаться, вылавливать их и выдворять без выходного пособия и почтения, но жучков это сильно не расстраивало». Через пару шагов они возвращались к нему как к родному. Шагов через 5 он начал узнавать их и различать, ещё через 10 давать им имена. Подозревать подвох начал он тогда, когда упёрся в растопыренные, как петерня великана, корни. Корни? Азадаченно моргая, уставился он на громадную кактистую лапу валежины, обернулся. Позади него, грязной, наверное, с половину двора, простиралось рухнувшее дерево. Непрохона хмурился, формулируя очевидное, но невероятное. Это что же получается? Он перелазил через упавшее дерево вдоль, а не поперёк. Ну как? Как вообще можно перепутать округлый бок ствола с его прямой длиной? Чешуя какая-то.